И когда Кэрол сделал непроизвольное движение навстречу ему, он даже не пошевелился. Он стоял неподвижно, словно оглушенный, свалившимся на него горем. «Мне будет очень не хватать тебя». Слетело с его сухих губ, и Кэрол скорее угадал, чем расслышал эти слова. Впрочем, он обращался вовсе не к ней. Для Чарли это был неутешительный итог последних десяти лет жизни. Тем не менее, Кэрл сочла нужным ответить. «Мне тоже», — сказала она тихо и обняла его за плечи. Довольно долго Чарли стоял, не шевелясь, только руки легли на плечи кэрл. По выражению его лица было видно, что он продолжает мечтать о том, чтобы все, что с ними произошло, вдруг оказалось просто дурным сном. «Наваждение, которое растает, стоит только открыть глаза». Он был по-прежнему уверен, что если бы не Саймон, а не с Кэрол все так же жили бы вдвоем в своем уютном маленьком доме и были бы счастливы, даже несмотря на частые разлуки и дела. Знать, что тебя ждет твой дом и любимый человек, разве не в этом заключается счастье? Кроме того, если бы кэрл осталась его женой, ему не пришлось бы покидать Лондон. Ее работа в Европе была слишком важной, чтобы она могла думать о переезде в Нью-Йорк. «Мне очень жаль, Чарли». И это было все, что сказала ему Карл в минуты расставания. «Как?» — удивлялась она. «Как случилось, что десять счастливых лет обратились в ничто?» Ей было очень жаль, Чарли. Ведь он потерял все — жену, дом и даже вынужден был уехать из Англии, которую так любил. Теперь ему предстояло начинать все с самого начала. Судьба обошлась Чарли жестоко, но самое странное было то, что в этом никто не был виноват, тем более сам Чарли. Они вышли из дома, держать за руки, но дорожки попрощались, но уже сдержанно, как чужие друг другу люди. Через несколько минут Кэрол отъехала, Была суббота, а она обещала Саймону, что приедет к нему в Беркшир, как только закончит свои дела. В этот раз Чарли даже не спросил ее, счастлива ли она. Он и так видел, что ей хорошо с Саймоном. Наверное, гораздо лучше, чем было с ним. Чтобы понять это, ему потребовалось долгих девять месяцев, и каждый день из этого срока был пыткой. Вещи Чарли отправил в хранилище, а сам переехал в гостиницу «Клэридж», в которой собирался провести оставшиеся до отъезда дни. Счет за проживание оплачивала фирма. В саве также за счет фирмы был организован прощальный прием, на который пришли все сотрудники лондонского отделения, а также несколько крупных клиентов. Друзья, с которыми Чарли когда-то был близок, тоже пытались зазвать его к себе, чтобы попрощаться в неофициальной обстановке, но Чарли отказался, сославшись на дела — которое ему якобы необходимо было доделать. На самом деле ему просто не хотелось никуда идти. Кроме того, он боялся, что придется выслушивать слова сочувствия, которые только всколыхнули бы притупившуюся боль. В последний день его работы в офисе Дик Барнс произнес прочувственную речь, в которой до небес превозносил личные и деловые качества Чарли, и даже выражал надежду вскоре увидеть его снова. Однако всем было ясно, что здесь Дик покривил душой. Чарли понимал, что новый шеф лондонского бюро будет только рад, если Чарли застрянет в Нью-Йорке. В этом случае Барнс получал отличную возможность стать реальным, а не временным руководителем лондонского филиала, о чем он мечтал так давно. И Чарли нисколько его не винил. Он вообще больше никого не обвинял, даже Кэрол.